В отличие от всех прочих городов, столицу никто не называл иначе, чем столицей. Нет, если хорошенько порыться в летописях, то можно было обнаружить, что много веков назад на месте столицы было село гнило-пустое. Потом, после набега самаршанских завоевателей, там лет 50 стояла порубежная крепость, башне-баш. Когда пра-пра-пра-прадит нынешнего карля Маркеля, Маркель разумный, отправился в большой освободительный поход, который успешно завершил, увеличив размеры государства в 3, некоторые даже считают, что в 4 раза. На месте крепости в Мюф возникло село, которое вы называли попросту вонючее пепелище. Пропрадед нынешнего Маркеля, король Маркель неожиданный, на заре своего правления решил начать новую эру в истории государства. Он повелел жить из старую столицу, к источнику скверный, заразы и разврата. Даже самые недоброжелательные летописцы признают, что к этому были некоторые основания. А сам, собрав весь двор и встав с закрытыми глазами на расстоянии 30 шагов от карты королевства, принялся стрелять в карту из лука. Первым выстрелом король порадил в глаз своего военного министра, вторым казначея, а третьим пробил карту как раз в том месте, где располагалось вонючее пепелище. Кстати, многие летописцы на основании результата первых двух выстрелов отвергают всякие разговоры о случайном выборе или персте Божьем. Склоняясь к версии о твёрдых руках, зорких глазах и случайно приоткрывшихся в веках короля Маркеля. В пользу этой версии говорит и то, что главный турнир лучников в королевстве с тех пор проходит под патронатом королевской фамилии и называется Перст Маркеля. Под мудрым руководством Маркеля неожиданного Венючей пепелище было снесено, а на его месте построена новая столица королевства. Не сразу, конечно, но перед смертью король всё-таки успел полюбоваться и огромным дворцом, и разбитым вокруг него садом, и чистенькими аккуратными кварталами для торгового и мастерового люда. Даже сточные канавы для нечистот были упрятаны под землю. Единственное, чего не успел Маркель неожиданный, как это назвать столицу, а сын его Маркель нерешительный, в полном соответствии со своим именем, так и процерствовал почти полвека, не решившись вписать хоть какое-то слово в заготовленный ещё для отца пергамент о наименовании столицы королевства. Сын Маркеля нерешительного, как не трудно догадаться, он был единственным ребёнком в семье. Король Маркель Бережливый велел посчитать, во сколько обойдётся наименование столицы, которую уже давно все называли просто столицей. После чего велел отскоблить пергамент и отдать его обратно в канцелярию. Вот так и получилось, что Щавель с тремя несовершеннолетними спутниками держал путь в безымянный город. Впрочем, не был бы он волшебником, если бы не посмотрел на эту ситуацию со своей колокольни, точнее, со своей башней. «Имя – это очень важно», – рассуждал Щавель, восседая на коне благородных кровей, которого не устыдился бы и знатный аристократ. Трикс Иен и Ен Халэнбери тряслись рядом на повозке, в которую была запряжена старая серая кобыла. Имя несёт сие наименование символ, открывает дорогу к изкомамму объекту. Ты понял? Трикс неуверенно покачал головой. Допустим, я решил превратить тебя в жабу, сказал Щавель. Трикс, которому пример не очень понравился, поморщился, зато Халэнбери сразу стал внимательно слушать. Если я не знаю его имени, мне придётся долго и нудно описывать тебя: высокий, худощавый мальчик, черноволосый, с полуоткрытым ртом, наивными глазами, ну и так далее. А если я знаю имя, то могу просто сказать: "Мальчик по имени Трикс, стоящий рядом со мной, внезапно позеленея, уперртился в жабу". Трикс испуганно посмотрел на свои руки, ощупал лицо и сказал: "Не сработало". Конечно, не сработало, воскликнул Щавель. Такое простое заклинание уже давно стерлось. Разок кто-то во что-то кого-то превратил. Второй раз. На третий раз объект приложения волшебства только позеленел. На четвертый раз квакнул, а на пятый вообще ничего не случилось. И это прекрасно, что заклинание стирается от использования. Иначе каждый человек мог бы творить волшебство. — А это плохо? — поинтересовался я им. — Конечно, — возмутился Щавель. — Магию можно доверять только умным и выдержанным людям. А не то поссорилась жена с мужем, бац и превратила его в вонючего козла, или муж её превратил в глупую курицу. Сосед наорал на соседа, тот стал куском навоза. Весь род человеческий извёл бы сам себе. Так вот, имя это большое подспорье для мага. Оно позволяет лучше нацеливать заклинания. И вот представьте себе, что началась война, и враг решил уничтожить нашу столицу. Применить магию массового поражения. Собрал лучших волшебников, те придумали могучее заклинание. Но как его нацелить? Если нельзя сказать огненный дождь выпал из сумрачных небес на город какой-то, можно сказать: огненный дождь выпал из сумрачных небес на столицу, предположил Т-Rex. На какую? На твою собственную. Магия, она как вода. Всегда ищет ближний путь. Если сказан на столицу, так ударит по твоей собственной. «Ну, можно сказать, огнанный дождь выпал с сумрачных небес на столицу проклятого королевства, где правит злобный тиран Маркель, веселый, сжигая пышные дворцы и жалкие лачуги, руша каменные стены». «Эй, эй, замолчи!» – щавель тревожно посмотрел на Трикса. «Ты поосторожней, Трикс. Ты же все-таки волшебник. Нам еще не хватало пожечь собственную столицу». «Так значит, работает?» – спросил Трикс. «Можно и без имени». «Ну, можно». не охотно признал щавель. Но труднее и дольше. Чем более громоздкое получается заклинание, тем хуже оно воспринимается и труднее работает. Настоящее заклинание должно быть кратким, чётким, ярким, неожиданным. Оно должно ошеломлять и восхищать. Так я не жёг столицу, но всякий случай точнее утрикс. Нет, конечно. Но что, по-твоему, нужны мы волшебники? Над всеми крупными городами королевства висят заклятия ПВО противоволшебной обороны. Например, такое. И два наслонный колдуном огненный дождь пролился с небес, как над городом сгустился магический туман. Он легко гасил огненные струи, и те не долетали до земли. Понимаешь? Ничего себе, пробормотал Трикс. Так это сколько всего нужно предусмотреть: огонь, воду, камни, чудовищ. Да, подтвердил Шевель. Волшебники по войо день и ночь придумывают новые опасности и методы борьбы с ними. Это вечное соревнование меча и щита, нападения и обороны. — Все равно невозможно предусмотреть все опасности, — сказал Трикс тревоженно. — Почему же враги до сих пор нас не уничтожили? — Потому что у нас есть волшебники массового поражения, — ответил Щавель. — Служба их трудна и ответственна. В тайных укрытиях, про которые не знает враг, они день и ночь придумывают атакующие заклинания. И если враг пустит в ход свою магию массового поражения, они нанесут сокрушительный ответный удар. Это так называемая доктрина взаимного магического сдерживания. Э, помаленькому воевать магией можно, ага, спросив занятие иссовавшийся разговором Халонбери. Помаленьку можно, снисходительно ответил Щавель. Огненный шар во врага запустить или дордики с камней на вражеское войско? Да. А как решить, что ещё можно делать, а что уже нельзя? Это всё решается в рабочем порядке, уклончиво ответил Щавель. скажем, против какого-нибудь мелкого государства, где своих магов раз 2 я обчёлся, можно почти всё. А вот против Смаршаны или Хрустальных островов, тут надо поаккуратнее. Ага, то есть, если могут сдачи дать, то надо быть вежливыми, продолжал допытываться Халенбери. Ну, в общем-то, да. Вроде он почему-то смутился. Всё как в жизни, вздохнул Халенбери. Скажите, господин волшебник, а столица, она красивая? О, да, Родион закивал. Белоснежные башни вздымаются к облакам. Дворцы из красного мрамора и зеленого малахита привольно раскинулись среди холмов. Маленькие озера с чистейшей водой окружают город. И по связующим их каналам снуют быстрые лодки. А на горных кручах высится королевская крепость, вечный оплот. Самое красивое, безопасное и роскошное сооружение в мире. Ух ты! шептал Холландберри и от волнения засунул в рот палец. «А нельзя сразу перенестись туда?» – спросил Трикс. «Ну, телепортироваться? Вот как вы из башни в свой Диланский дом?» «Есть два серьезных препятствия», – любезно сообщил Щавель. «Первое. Система ПВО очень затрудняет телепортацию в город. Понятно почему». «Чтобы враги не высадили магическим образом десант», – догадался Трикс.